Глава 105. Едва только покинув тюрьму, Хантер позвонил доктору Уинстону. Скрытие подтвердило их подозрение. Даррел Дуглас умер от огромной потери крови. Токсикологическое исследование доказало, что ему был введен Сукинил парализующий препарат, использующийся в хирургии, но не воздействовал на нервную систему. Человек был не в состоянии двигаться, но продолжал все чувствовать. Черный кадиллак, найденный рядом с местом преступления, ничего не дал команде криминалистов. Не были найдены даже отпечатки пальцев Даррела. Убийца тщательно протер все поверхности в кадиллаке. Хантеру потребовалось меньше двух часов, чтобы вернуться в Лос-Анджелес. В Паркер-центре он направился прямо в подвальное помещение, где размещался аналитический отдел. Ни Хопкинса, ни Джека Кёрли не было на месте. Хантер позвонил молодому офицеру по мобильнику. Иэн. Где ты, черт возьми? Я в морге. Что ты там делаешь? Разбираюсь с перечнем личных вещей. Помните, они же все написаны от руки. Я не могу вести поиск через компьютер. Ладно, поставь кого-нибудь заниматься формами. Ты нужен мне в отделе. Хорошо уже иду. Когда Хантер вошел в кабинет, Гарсия сидел за своим столом, просматривая несколько досье. Как прошла встреча с Питером Алдером? серьезно спросил он. Хантер быстро изложил суть разговора, одновременно просматривая факс, присланный доктором Уинстоном. — Досье Деби Ховард пришло только сегодня утром из Ланкастера, — сказал Гарсия, и, скорчив физиономию, протянул Хантеру часть документов, которые изучал в течение последнего часа. Хантер, взяв их, сел за свой стол и, временами хмурясь, быстро пролистал изображение места преступления. — У нас есть отчет о вскрытии. Зеленая папка на твоем столе. Хантер просмотрел ее содержимое. Из-за обскрытия вскрытии вытекает, что Дэби Ховард утонула. Он посмотрел на партнера. Но изображение места преступления показывает, что она лежит в пустой ванне. Гарсия протянул ему другое досье. А Джонатана Хейла, мужа Дэби? Он и нашел тело. Хантер молча прочел его заявление. Джонатан Хейл четыре дня провел на съезде архитекторов и его естественно не было в городе его вылет из с 13 декабря задержался на три часа и к тому времени когда он добрался домой из аэропорта уже миновала полночь ему не удалось связаться с деби по телефону но он оставил ей голосовое послание о задержке Деби часто работала допоздна так что тишина в доме и отсутствие света не удивило Джонатана. охранная система была включена и не имелось никаких следов взлома Он провел какое-то время на кухне, приготовив себе сэндвич и чашку горячего кофе, после чего поднялся в их комнату. Она выглядела чисто убранной и в полном порядке. Никаких следов борьбы. Он прошел в ванную, чтобы помыться, и вот тут-то получился крушительный удар. Обнаженная Дэби Ховард висела вниз головой над их большой ванной. Под водой скрывались только ее плечи и голова. Джонатан впал в панику — Он прыгнул в ванну и попытался приподнять безжизненное тело. Он опустил Дебби и сидел, обнимая ее, должно быть, около часа, лишь после чего выпустил воду из ванны и вызвал полицию. Обрезав веревку и опустив ее вниз, он также слил воду из ванны. «Джонатан Хейл полностью уничтожил все следы на месте преступления», — сказал Гарсье, когда Хантер дочитал досье. «Хотя его можно понять» сказал Хантер, растирая усталые глаза. Ты приходишь домой и видишь, что твоя жена висит вверх ногами в ванной, с головой погруженная в воду. Что ты будешь делать? Взгляд Гарсии погрустнел, и Хантер понял, что он думает о банне. Большинство людей сделали бы то, что Джонатан. Они кинулись бы к ней, обняли ее и сидели бы в слезах. И мне пришло бы в голову, что надо сохранить место преступления. Гарсия спустил глубокий вздох, и в комнате на какое-то время воцарилось молчание. — Просмотри еще раз отчет о вскрытии, — сказал он. — В самом низу первой страницы. Хантер глянул. — Она была беременна.